Молодые, крепкие девки в коротких штанцах и расстёгнутых рубахах, всё добро наружу. Девки сидели у мужиков на коленях, дули брагу, сплетничали по закуткам. Столько голово загорелого тела за раз жихрь не видал даже в гостях у раджи капура. дужно на поляне стояли на тонких ножках жестяные поддоны с следующим углем там жарилось мясо на вертелах несколько молодых людей в сторонке плясали когда застигло их внезапное оцепенение от чего выглядели теперь нелепо и даже смешно жихар ходил от стола к столу разглядывал диковинную посуду любовался неведомой едой